а морковь, сельдерей, пастернак и репу отдельно в ящиках. Сверху корнеплоды присыпают влажным песком или почвой. Можно сложить эту же продукцию на плотные стеллажи, где ее также присыпают влажным песком, лучше послойно. Интересный прием хранения корнеплодов – глинование. Для этого их загружают в емкость с размешанной в воде глиной. Консистенция ее должна быть сметанообразной. Обмазанные глиной овощи не будут страдать от увядания, а значит и избегнут болезни. Хорошо хранятся корнеплоды в мешках из полиэтилена. В них и воздух влажный, и углекислый газ накапливается. Оба фактора благоприятны для сохранности овощей. Мешки оставляют незавязанными. А какой огородник откажется от запасов лука и чеснока? Без этих овощей не обойтись на кухне. Вот почему надо уметь не только выращивать лук и чеснок, но и правильно их сберегать. А сберегаются они длительное время лишь вызревшими на грядке. Рано вытеребленный лук не успевает обзавестись прочными кроющими чешуями. Его шейка остается толстой и открытой, легко пропускающей инфекцию, например, возбудителя шейковой гнили. Пересидеть луку на грядке тоже нельзя. Поздняя уборка приводит к шелушению и отпадению сухих чешуй. Наблюдается при этом и повторное отрастание корней. Одним словом, поздно убранный лук плохо хранится. Сигнал к уборке лука – полегание сохнущих листьев. Как только из отмирающих листьев начался отток питательных веществ, бери вилы и выкапывай лук. Некоторые овощеводы-любители хотят искусственно подстегнуть овощ к созреванию. Полагают, что достаточно скосить ботву, и луковицы дозреют. Но получается не так, да и сопряжено это с потерей урожая. Из листьев оттока питательных веществ не произойдет. Если вы хотите ускорить созревание лука, то попробуйте прибегнуть к другой операции, а именно к приподниманию луковиц. Лопатой или вилами приподнимите луковицы, не вырывая их из земли. Надорванные корни ограничат доступ влаги к овощу, а отмирающие листья постепенно отдадут накопленные вещества луковицы. Выкопанный лук с неделю сушат на грядках, Когда его копают, предосенние дни держатся еще достаточно ведренными, и опасность дождей невелика. В мокрую погоду сушку лука ведут под навесом. Перед тем, как лук положить на хранение, его ботву оттирают. Затем приступают к сортировке. Луковицы с толстыми шейками для потребления в ближайшее время – с вызревшими чешуями и плотными шейками откладывает в прок такие хранятся хорошо в бурт правильно высушенных луковиц рука входит легко если же луковицы недосушенные руку не просунешь